Нострадамус. На самом деле Третья мировая война уже началась. Это война между исламом и христианством. Нострадамус об этой войне пишет очень много. Но его видение событий до недавнего времени выглядело крайне неубедительно, потому что, согласно Нострадамусу, война с мусульманскими силами начнется в Европе и, постепенно подвигаясь на восток, закончится в Турции. Сегодня, когда исламизация Европы идет полным ходом, такой сценарий уж не кажется большой фантазией, хотя в том, что стороны созрели к большому конфликту, говорить пока рано. Это, конечно, слабое звено в видениях Нострадамуса. Еще большее сомнение у многих вызывал тот факт, что командует объединенными христианскими силами французские вожди. Все объясняли главным образом патриотизмом самого Нострадамуса. Он-то был французским католиком, хотя происходил из крещенных евреев. Нынешняя реальность полностью опровергает подобный сценарий. Француз, командующий объединенными силами антиисламской коалиции, примерно то же самое, что раввин, читающий проповедь в соборе святого Петра, Из многих загадок, которые задал нам Нострадамус, это связанное с главенствующим французским влиянием на полях сражений в Третьей мировой войне, казалось наиболее сомнительной, хотя и политически корректной для той сложной обстановки, в которой жил великий сновидец. Нострадамус рисует историю в цвете французского знамени, как истинный французский патриот. Правда, Америка и союзники тоже активно участвуют в Третьей мировой войне, но французам достается ведущая роль. Это, в частности, заметно из одного Катрена, в котором говорится о победе над врагами христианства в Турции. Две последние строчки этого Катрена звучат так. Из двух законов один языческий исчерпает себя. Варвары и франки в бесконечной борьбе. Смысл здесь ясен. Два закона — это христианство и мусульманство. Последнее, по мнению Нострадамуса, если не исчезнет, то в основательном пути снится перед христианством. Несколько странно звучат слова о бесконечной борьбе, но он мог видеть войну, длящуюся многие десятки лет, как сериал с продолжением. Казалось бы, не вызывает сомнений простая пара антиподов. Варвары — франки. Однако здесь есть одна заковыка, на которую большинство переводчиков не обращают внимания. Старофранцузское слово «франки» имеет два значения. В первом — это имя германского племени, а во втором — прилагательное «свободный». Поэтому наряду с переводом «варвары франки» стало модно переводить «варвары свободные люди». Но здесь-то появляется плошность интерпретаторов Нострадамуса. Они осовременивают эту антитезу. Для людей средневековой Франции вполне правдоподобно звучали бы такие пары антонимов. Верный — неверный, христианин — язычник, католик — срацин. Но никак не варвар, свободный человек. Это хорошо прозвучало бы в лекции профессора истории и социологии в современной Сорбонне. Они не в пропитанном церковными догмами университете средневекового авиньона, где учился Нострадамус. Догадка. Я часто перечитываю некоторые предсказания Нострадамуса, делаю свои допущения, а иногда даже разрушаю то, что мне казалось незыблемым. Однажды, летом 2002 года, я, перелистываю книгу, наткнулся на эти строчки. И что-то меня заставило... перечитать их раз, другой, и вдруг догадка осенила меня. Была ли она добыта из моих собственных размышлений или подсказана сверху одним из моих менторов, я не знаю, но все сразу стало на свои места. Ведь афганская кампания, которая началась вскоре после 11 сентября 2001 года, к моменту, когда я перечитывал Нострадамуса, уже была на самом деле, в разгаре. Талибан вынужден был скрываться в труднодоступных пещерах Тора Бора. Американцы и коалиции сделали то, что никогда не удавалось сделать британцам и русским на этой абсолютно дикой, неуправляемой территории. А теперь скажите-ка мне, кто командовал войсками коалиции в этой кампании? Он сделал многозначительную паузу и сам же ответил «Генерал Франкс, не так ли?» «Кажется, так», — не совсем уверенно произнес Юлиан. «Не кажется, а наверняка. Томми Франкс». А теперь вспомните, франки, как и галлы, — это этнические предки французов. Но вот что интересно. Понятие Франции возникло еще в IX веке. Нострадамус, который жил в шестнадцатом веке, называл своих соотечественников в центуриях либо галлами, либо французами и очень редко франками. Только два-три раза он применил это слово в своей книге. Почему? Может быть, потому что галлы древнее. Именно их племена вначале заселили территорию современной Франции, а позднее были захвачены германским племенем франков. Я бы привел такую параллель. Малоросы и украинцы. Для украинского историка малоросы это не нация, а как бы племенная группа, зависимая от великороссов, как младший брат от старшего. И этот историк, конечно же, предпочел бы считание украинский народ подчинительному и в чем даже унизительному определению малоросы. Галы и Франки ассоциируются между собою примерно в том же ключе. Вы понимаете, что я хочу сказать? В видениях Нострадамуса появление человека, которому называют генерал Франкс, вполне могло быть озвучено как генерал французов, что подтверждало в глазах Нострадамуса руководящую роль французского полководца, ведущего галов на бой с мусульманскими силами. Смотрите. «Генерал» — это слово латинского происхождения. И в словаре французов его современном значении появилось в XVI веке, то есть именно тогда, когда жил Нострадамус. Он его не применяет в Катренах по одной простой причине, оно еще не успело утвердиться в языке, это пока неологизм, требующий времени для своего укоренения. Но в своих везениях он мог четко воспринимать его именно в такой формулировке. «Французский генерал ведет длительную войну против варваров». Опять же, слово «франкс» и по-английски, по-французски звучит почти идентично. «Да, но сразу возникают попутные вопросы», — Юлиан поднял указательный палец. сдерживая речевой поток варшавского и главное из них исламское влияние в самой франции пять миллионов мусульман это немалая сила настрада может эти пять миллионов просто не замечает и второй пункт турция ведь это сегодня она член нато наш союзник надо очень выкрутить мозги чтобы представить себе французский флаг над минаретами Айя-Софии. А может быть, все еще поменяется. И война закончится действительно в Турции, сказал Виола, ведь Нострадамус говорит о многолетней, чуть ли не бесконечной войне. Это совершенно верное замечание, кивнув головой, продолжал Варшавский. Но, возможно, и другое объяснение. Со времен средневековья, когда провидел Нострадамус, на Востоке произошли большие перемены, в том числе геополитические. Афганистана четыреста лет назад не существовало. Была просто территория, которая в разные эпохи переходила от одних династий или завоевателей к другим. Часть этой территории входила в состав тюркского каганата, известного также под названием Туркестан. Вот смотрите. Турция, Туркестан, Афганистан. Они своими морфемами как бы передают эстафетную палочку друг другу. Для Нострадамуса название страны, видимо, оставалось белым пятном, но по каким-то признакам он решил, что это будет Турция. Не потому ли, что Турция, создавшая Оттаманскую империю, ему казалась самой нерушимой силой на Востоке? Но на самом деле география Третьей мировой войны не ограничивается одной Турцией. В предсказаниях Нострадамуса есть упоминание о победе союзников над иранским флотом. Сегодня мы начинаем задумываться над ролью Ирана в этой войне. Да, амбиции у персов всегда были немалые, и кто знает, может быть, завтра Иран станет сверхдержавой и обладателем ядерной флотилии. Это пока догадка, но, глядишь, и она прояснится, как прояснилась строчка о бесконечной войне между варварами и франками. «А что, если это простое совпадение?» — сказал Юлиан. «Что, если бы американскими войсками командовал другой генерал?» «Тогда, возможны два варианта. В первом случае Нострадамус по-другому изложил бы под облёку событий, то есть другими словами. А во втором случае этот Катрен, толкователь Нострадамуса, рассматривали бы в традиционном ключе». Мусульманские христианские силы ведут изнурительную борьбу на выживание. Поймите, Нострадамус записывал то, что видел, но зашифровывал свои видения в довольно туманной формулировке, а иногда, вероятно, даже искажал их в угоду рифме. поэт он, однако, был не важнецкий, но его девизом могли бы стать слова Христа. «Ничего не придумываю». Передаю вам лишь то, что видел у отца своего. Но в лице Нострадамуса в миру явился великий пророк, отмеченный даром Божьим, но он не мог перейти границ своего времени. И дать вам подробное описание бомбардировщика или авианосца в будущей войне. Он говорил загадками именно потому, что реальность событий и невероятная сложность технологий, возникавших перед его взором, входили в противоречие, и он, не зная, как его разрешить, применял много мифологических формулировок, метафор и слов с двоякими значениями. Так что говорить о Третьей мировой войне только в будущем времени — это значит обманывать самих себя. Многие люди предпочитают не замечать вещи, которые не укладываются в нарисованных воображением картину мира. Это их личное дело. Я полагаю, что сигналом к Третьей мировой послужила атака на нью-йоркские небоскребы, так же, как и выстрел с крейсера «Аврора», — возвестил начало революции в России. Но «Аврора» стреляла холостыми снарядами, а самолеты, захваченные самоубийцами, унесли тысячи жизней, — возразил Юлиан. Верно. Но на деле нет такого большого противоречия. Революции, которых в мире произошло и происходит немало, нередко начинаются как плохая постановка. С упавшей на сцене декораций или застрявшего занавеса, чем вам не хрестоматийные примеры, беспомощные инвалиды защищают Бастилию. Аврора производит холостой выстрел в сторону Зимнего дворца, в котором засел женский батальон, или разбор на сувенира Берлинской стены, ну, чистый водовель. Война же напротив. Чаще всего начинается с злонамеренной коварной атаки, влекущей за собой многочисленные жертвы, и создает прецедент для ответного удара. Нынешняя война началась в Нью-Йорке, продолжилась в Афганистане Ираке, и, возможно, закончится в Париже. А, собственно, почему бы и нет? Европа оголена перед мусульманским террором, творит безобразие в Лондоне. или в Мадриде намного легче, чем прятаться в ямах и пещерах Тора Бора от бомбовых ударов американской авиации. Почему в Нострадамовых видениях все произошло наоборот, не знаю. Может быть, война действительно переместится в Европу и оттуда покатится в сторону Турции? Это уже гипотеза, и вы сами можете гадать, почему он предсказал развитие событий так, а не иначе. Камера обскура. «Перевернутое изображение на сетчатке глаза или что-то в этом роде», — произнес Юлиан, зажигаясь как спичка от внезапной мысли. Нострадамус смог видеть ход событий в обратном порядке, но случалось это не всегда, а в силу, например, его физического состояния в этот момент. Возможно, он, как многие неординарные люди, страдал галлюцинациями или неврозами, И тогда его видения приобретали характер киноленты, пущенной в обратном порядке. «Мне кажется, есть и другое объяснение», — сказал Виола. «Это как картины, на которых один слой краски положен на другой. Я недавно читал интересную статью, как эти картины просвечивают рентгеном и часто находят первоначальный замысел автора. Или рукописи, на которых поверх одного текста... Идет другой или несколько других, а мы читаем вроде бы оригинал, а настоящий текст лежит несколькими слоями ниже. То есть Нострадамус как бы видит эти слои в постепенном удалении, но при этом ему кажется, что он движется от последнего слоя к первому.